От него пахло сигарным дымом и вином. «Виски или шампанское?» — спросила себя она. «Если виски, значит, был с приятелями. А если шампанское, может быть, тоже был с приятелями?» Муся ревновала классически. Скрывая ревность, шутя, делая вид, что ей совершенно все равно, Она думала, что открыла свою, неизвестную другим женщинам, систему самозащиты. Этой системой Муся пыталась обмануть и себя. Порою и здесь, примериваясь к циничному тону, в подражании какой-то воображаемой парижанке, не то кокотке, не то маркизе, вот только не принес бы мне откуда-нибудь подарка. Муся не знала, изменяет ли ей муж. Но ей казалось, что он готов ей изменить с любой красивой женщиной. Все они нравились ему почти одинаково. Так он и на мне женился. «Будем справедливы, я была для него отвратительной партией, глупее на заказ не найдешь», — думала Муся, рассеянно слушая начало его рассказа о том, как он провел вечер. «Да, что-то неладно в наших отношениях». «Так скоро, кто бы подумал?» «Я не люблю его». «Нет, не не люблю, но меньше, гораздо меньше». «Чувствует ли он это?» «Кажется, нет. Он тактичный, умный. Да, умный, но не чуткий». «Можно не любить человек. Однако это подкупает, если он все, решительно все делает для того, чтобы быть приятным». Разумеется, он милый, на редкость милый. Но вот то, что я о нем сейчас рассуждаю, как о милом, чужом человеке, это показывает... Да нет, это ничего не показывает, — рассердилась на себя Муся. И не в нем дело. Главное, я не хочу, чтобы все было одно и то же. Я не дам, не дам украсть у себя жизнь. Вивян говорил все о своем, о скучном уже несколько дольше, чем мог говорить без реплики, и смотрел на нее с легким недоумением. «Верно, опять что-нибудь из области славянской души», — подумал он. Муся слова «славянская душа» произносила с насмешкой. Так оно было принято и у всех ее русских друзей. Однако Клервиль решительно не понимал, над чем, собственно, они смеются. Он, впрочем, и вообще пришел к мысли, что понять Мусю ему трудно. Его женитьба была, очевидно, ошибкой. Но эта ошибка не слишком тяготила Клервилля. В нем был неисчерпаемый запас оптимизма. Страстная любовь прошла что-то очень быстро, возможность тесного прочного сотрудничества оставалась. Мусю показывать было не стыдно, Интересы были общие, не союзная, а сотрудничающая держава, Associated Power, как Соединенные Штаты, — благодушно думал он. Я получила очень неприятное письмо. Папа болен, — нехотя сказала Муся в объяснении своего невнимания. Клервиль тотчас принял озабоченный вид и подробно расспросил о письме. Муся искала, к чему придраться. Нет, его корректность неприступна. Был ли тесть у Тогенбурга? Надо подумать, что сделать, сказала она, прервав его соображение о том, что распознанная вовремя болезнь чаще всего не опасна, что в Германии превосходные врачи. Ей хотелось рассказать о горничной, танцевавшей на их балу. «Нет, рано», — решила Муся, тут же в раздражении признав, что их разговоры ведутся по какому-то им установленному порядку или этикету. «Сначала еще поговорить о папе, потом спросить, как он провел свой вечер с другими полковниками, потом можно и о горничной. Но что же делать, если мне не интересно как он провел полковников». А если бы дамы, он все равно не проговорится. У него опыт достаточный, — не без гордости подумала Муся.